Глава шестнадцатая. Дневник. Алена негромко, но настойчиво постучала в дверь мастерской. Тишина. Набравшись смелости, она вошла. Я пришла извиниться. Фурфур действительно огромный писец. Это такая, знаешь, особая порода, которая выводится только у нас. Там, где мы живем, песцов называют полярными лисами. Ну и Фурфур, в принципе, так больше нравится, а с ней лучше не спорить. Она у меня девочка с характером. «Да, она девочка. Я очень глупо себя повела. Нужно было просто остановить фурфыр и все вам обоим объяснить. Прости». Выглянув из-за стеллажей, Егор ответил примирительно. «Да, все нормально, проехали. Ты тоже извини». «Тебе не за что извиняться?» «Да нет, есть за что. В смысле?» «Ну, тут, в общем, такое дело...» «Я психанул и прочел твой дневник». «Какой дневник?» «Ну, обычный, который в мешке лежал». «Не было там никакого дневника, ты что-то путаешь». «Чум был увешан разноцветными тканями. Это не ты писала?» Алена вздрогнула и подошла к Егору. «А ну-ка дай посмотреть!» Егор виновато отступил, и на столе Алена увидела большую синюю тетрадь с полярной совой. На форзаце красовалось выведенное ею само имя — Алена Солиндер. «О, покинь зимы!» — Алена опустилась на стул. «Читать уже дневник дико некрасиво, но я был такой злой, а потом просто не смог оторваться». Алена, конечно, сердилась на Егора, но сейчас ее беспокоило другое. Она открыла дневник на первой попавшейся странице. Зачем ты выделил маркером эту запись и эту. Егор нахмурился. Это не я. Все так и было, серьезно. Для чего мне это? Алена судорожно листала тетрадь, находя все новые и новые пометки. Хотя всю жизнь живу на севере, терпеть не могу лед. Есть в нем что-то опасное. Вчера ходили на выставку ледяных скульптур в крыло фабрики «Грёз», Мне даже стало плохо. Да, скульптуры крутые, некоторые вообще как живые. Но мне выставка не понравилась. А ночью потом еще и кошмар приснился. Бора чуть не застукал меня в коридоре в неположенное время. Мне ужасно страшно выходить из спальни до подъема, но ничего не могу с собой поделать. Тропическая оранжерея и так тепло и спокойно. Это прямо то, что надо после кошмара. Иногда я думаю, хотела бы я знать своих настоящих родителей. Мама с папой говорят, что меня подбросили к дверям дома малютки в Салихарде, и я чуть не замерзла. Может, поэтому я не люблю лед? Получается, что даже мой день рождения, скорее всего, не мой день рождения. Но с чего начать поиски родных, и надо ли мне это вообще? Заметила в коридоре дверь. Наверное, какая-то кладовка. Жалко, что она заперта. Можно было бы там прятаться, пока Бора обходит эту часть коридора. Сегодня приснилось что-то необычное. Пытаюсь вспомнить, что именно, но не выходит. Одно только слово в голове — сундук. А что там я делала с этим сундуком, без понятия. Такое чувство, что сон этот я уже видела, просто совсем не запомнила. Алена отложила тетрадь и подняла глаза на Егора. Честное слово, я только читал. Да подожди ты. Алена встала со стула, завела руки за голову, вытащила из прически заколки-невидимки, размотала косу и, перекинув ее через плечо, принялась распускать волосы. «Что ты делаешь?» – думаю. Егор с настороженным любопытством наблюдал, как быстрые и ловкие пальцы Алены расплетали прядь за прядью и расчесывали освободившиеся волосы. Он переминался с ноги на ногу, чувствуя себя глупо. Когда легкие волны волос легли Алёне на спину, Егор невольно залюбовался – Ему даже захотелось до них дотронуться. Оказалось, что его новая знакомая — настоящая Рапунцель. Рука Егора сама потянулась к волосам, но Алена в считанные секунды снова заплела косу. Еще мгновение, и на затылке торчал гигантский пучок. Егор, смутившись, отдернул руку. Хорошо, что не заметила. «Ну, как? Помогло?» Ничего толковья не пришло ему в голову. «Не могу понять, зачем ей это надо?» Алена облокотилась о спинку стула. «Кому ей?» «Камиле!» Мы учились в одном классе, а потом я осталась на второй год. Хотя ты и так уже все знаешь». Егор покраснел. «Видимо, не я один прочел твой дневник». «В том-то и дело». Алена вздохнула и принялась ходить взад-вперед по мастерской, насколько позволяло захламленное пространство. «Как тетрадь попала к тебе? Ты ведь не ожидала увидеть ее в своем мешке?» «Моя бывшая подруга дала мне перед заданием какой-то сверток. Она боялась, что кто-то из свиты Камилы заметит и даже не сказала, что в нем лежит». А мне было некогда посмотреть. Постой, постой. То есть это твоя Камила взяла твой дневник, а бывшая подруга потом вернула? Алена остановилась и подошла к Егору вплотную. Он был хоть и старше, но выше всего на пол головы, и почему-то сейчас его это расстроило. Она не взяла. Она украла его, понимаешь? Я начала вести дневник еще в прошлом году, потому что, ну, в общем, мне снились кошмары, и я подумала, что будет проще разобраться с ними, если записывать все, что происходит накануне. И я записывала. Но не только это, сам знаешь. Но почему-то в тетради почти все выделенные места касаются моего сна. И я не понимаю, почему ее так волнует мой кошмар? Алена отвернулась от Егора и вновь принялась ходить по мастерской. А почему ты думаешь, что именно Камила украла твой дневник? Это не мог быть кто-нибудь еще? Вот эта бывшая подруга? Нет, если Женя сделала это, то только по приказу Камилы. А кто-то мог приказать самой Камиле? Алена фыркнула. «Это вряд ли». Тут остановилась, как вкопанная. «Подожди! А ведь мог! Егор, он мог!» Алена схватилась за голову. «Богиня зимы! Ну как же я сразу не догадалась! Но зачем это ему? Не хотел же он посмеяться надо мной при всех! Что-то здесь не так!» «Слушай, у меня уже мозги плавятся. Давай сядем, и ты все нормально объяснишь!» Егор отодвинул для Алёны стул и сам устроился прямо на столе. «Ну?» В общем, у Камилы есть дядя, Карлик. Он работает в музее Севера. Мы раньше вообще с ним не пересекались. Только один раз, когда наш класс приходил в музей на экскурсию. Но в последнюю неделю произошло столько, что я даже не знаю, с чего начать. Начни сначала. Почему вы стали видеться чаще? Не знаю. Не знаю. Мне просто приснился кошмар. И Алена коротко рассказала Егору все, что случилось с ней до путешествия в Аленск. Лицо ее все больше бледнело. И без того блеклые брови и волосы стали еще светлее, точно выцвели под палящим южным солнцем. Только вот никакого солнца в этих краях уже давно не было. «Ты чего опять?» Алена дернула плечами, как будто стряхнула с себя что-то. Подняла на Егора свои большие, ставшие бесцветными глаза и четко произнесла «Егор, она хочет меня убить». Он от неожиданности присвистнул. «Камила, ты серьезно?» Да зачем ей это надо? Вы, конечно, не ладите, но серьезно, у меня тоже бывает напряженка с одной компанией тут в городе. И что с того? Это не Камила, это белая чайка. Эй! Эй, ты чего? Алене стало страшно. Впервые в жизни она на него ощутила то, что испытывала только во сне. Тело переставало ее слушаться. Губы не мели, и, казалось, холод вот-вот проникнет в самое сердце. Ледяная змейка проворно ползла к своей цели. Алена, ты придешь в себя или нет? До слуха донеслись отдаленные хлопки, как будто в соседней комнате кто-то звонко бил в ладоши. Звук стал отчетливее, и Алена осознала, что бьют, кажется, не в соседней комнате, и не в ладоши, а прямо по ее щекам. Ай, больно! Она обиженно потерла красное от удара в щеке. А ты как хотела, хоть на человека стало похоже, а то сидела, как мертвец. Конечно, зря он так, но Алена хотя бы пришла в чувство. От волнения Егора понесло. «Я не знаю ни Камилу, ни Белую Чайку и вообще странное у вас прозвище. Я еще в самом начале хотел сказать, что ты вот на рыбу совсем не похожа. Ну да ладно. Короче, я не знаю, что взбрело тебе в голову. Но серьезно, я вот, например, никогда не считал, что Гордей хочет меня убить. Это глупо. Ну, сам-то я думал, что я его убью. Но это было от злости, понимаешь?» У меня просто голова кругом от того, что я прочитал. Что это за школа? Почему у вас какие-то странные предметы? С чего тебя так накрыло? Что особенного в Валенске, И почему ты называешь благотворительность заданием? Я вообще не врубаюсь. Если я могу как-то помочь и загладить свою вину, пожалуйста, скажи. Ну давай без таких вот. Я очень прошу. Алена слабо улыбнулась. Слушай, прости, я не знаю, сегодня какой-то очень трудный день. Он с самого начала не задался. Вообще, последние недели были отстой, а может и весь год. Расскажешь? Алена колебалась. Конечно, всего открыть она не могла, но не сомневалась, что Егор рано или поздно, а скорее всего в будущем году, попадет к ним в крыло фабрики грез. Школу Алена назвала интернатом и упомянула, что многие ученики сироты, поэтому каждый Новый год они помогают другим детям и дарят им подарки. Хм, знаешь, странно, что тебя отправили в Оленск, но при этом ни слова не сказали о приюте бабушки Хадны. «Ну, то есть ты не пойми неправильно, я ни на что не претендую, но тут ведь много ребят, которым правда нужны подарки». «Да, я тоже об этом подумала. Просто дело в том, что дети, они сами должны отправить нам э, что-то вроде запроса. Мы можем узнать о них, только если они сами дадут о себе знать». Коряво как-то объяснила. «Да ладно, тут родители к вам должны обращаться. Бабушка, видать, просто не в курсе, надо будет ей об этом сказать». алена кивнула она не стала объяснять егору что тут все зависит от ребенка что малыш должен поверить в чудо и проговорить свое желание в ночной час когда просыпается самое сильное волшебство тогда звезды перешептываясь понесут послание на туманный остров а звездочёты самые удивительные волшебники замка переведут звездный язык и запишут детские мечты на открытках из снежной бумаги но все равно странно Почему никто из внуков бабушки Хадны за все годы не получал от нас подарков? Неужели все дети в этом доме настолько не верят в волшебство? Старшие, возможно, но ведь есть совсем малыши. Егор прервал размышления Алены. «Знаешь, из всего, что ты сказала, я... Я так и не понял, почему ты решила, что вот эта самая чайка хочет тебя убить». «Ну, окей». Я соглашусь, что Карлик реально подозрительный. Допустим даже, что он сообщник Чайки и специально так подстроил, чтобы ты полетела в Оренск. Но это же обычный северный городок. Сколько лет здесь живу? Ну, пару раз случались мелкие кражи. Но по большому счету здесь делать нечего. Вообще ничего особенного. Не вижу какого-то коварного плана в том, что тебя направили сюда. Ты все правильно сказал. Это глухое место, понимаешь? И другие снег девочки? И учителя? которые тоже полетели на задание, они не смогут быстро добраться сюда. А теперь я даже не уверена, что хочу с ними связываться и так рисковать их жизнью. Так, ну, предположим, насчет Оленской ты права, глухомань тут еще та. Но это не значит, что кто-то хочет тебя убить. Может, это ваша чайка уже давно сама того. Я чувствую, что-то не так. Ольга перед отлетом дала мне один талисман, очень сильный. Она ужасно волновалась, я никогда ее такой не видела, Она боялась за меня. Я спросила про белую чайку. Смешно это было вчера, окажется, кажется, что в другой жизни. Ольга сказала, что мне ничего не угрожает, но весь ее вид говорил об обратном. Другими словами, подруга дала тебе какую-то безделушку, и ты теперь думаешь, что тебя хотят убить? Алена представила себя на месте Егора и поняла, что все выглядит именно так, как он сказал. И правда глупо. Наверное, я преувеличиваю просто... Просто что? Ну как тут объяснишь, что белая чайка способна заморозить человека, а дар солнца — единственное спасение от холодной смерти, что такую безделушку не дарит просто так? Понимаешь, у нас в школе мы очень много говорим о том убийстве, в втихаря, конечно. Короче, я просто наслушалась страшилок, проехали. Выгляжу как полная идиотка. «Да я понял, что у вас там целая детективная история», — улыбнулся Егор. «Но это был один раз, и давным-давно я, наверное, еще не родился». Предположим, что чайка жива. Как ты себе это представляешь? Ты такая идешь со своим мешком по-аленску, и на тебя вдруг набрасывается тетка с ножом? Да один твой писец? Егор закатил глаза. «Ладно, фыр-фыр. Одна твоя фурфыр так ей наваляет, что даже полицию вызывать не придется». Ребята засмеялись. Возразить Егору Алена не могла. Он ведь не знает, что говорит про могучую и неуловимую колдунью, загубившую как минимум две жизни. «А что за талисман тебе подарила подруга? Можно взглянуть? Так, ради интереса!» Алена замелась. Ольга просила никому не говорить про дар солнца и тем более его не показывать. Но получилось так, что она уже проболталась. К тому же Егор вообще не в курсе, что это за вещица. Алена молча стянула свитер и отцепила от рубашки небольшую булавочку, которую дала ей Ольга. «Держи». Егор уставился на крошечную птичку, сделанную, кажется, из серебра. Он осторожно взял ее, и вдруг ощутил прилив такого тепла, будто кто-то укутал его мягким пуховым одеялом посреди холодной ночи. Кажется, и правда сильный талисман. Но это еще не повод считать, что меня убьют, решила отбросить страхи Алена. Егор еще раз внимательно вгляделся в булавочку и ужаснулся, узнав в фигурке очертания чайки. Алена, видимо, не сообразила, что это за птица, или просто как следует не рассмотрела талисман, но этот особый злом крыльев Этот хвост в форме веера, этот острый клюв ни с чем не спутаешь. Егор отдал булавочку Алене и постарался отвлечь ее внимание. Так, давай быстро собирайся, сейчас возьмем все, что я нашел, пойдем по твоим адресам. Я все еще уверен, что нормальные дети рады любому подарку. Давай помогу прицепить твой талисман. Вот так пойдет? Воспользуемся твоим мешком, он вроде большой. Надеюсь, твой писец, твоя лисица, меня не съест. Свитер держи, давай выверну. Алена всегда мечтала о старшем брате. Близнецы Яков и Ходко были младше нее на три года. Когда Егор методично разъяснял ей план действий и помогал напяливать теплую одежду, Алёне показалось, будто старший брат у нее появился. Егор тем временем гнал от себя тревогу. Из головы не шел талисман, который он минуту назад сам прикрепил к Алёниной рубашке. «Почему, как назло, булавка сделана в виде чайки?» Хикора, который всю жизнь прожил в Валенске, где единственным интересным местом была лавка Гордея, распирала от любопытства. Он решил во что бы то ни стало помочь Алене и проследить, чтобы ничего плохого с ней не случилось. Во всяком случае, в его городе.